Разве что Идзин Амурру, верховный судья Вавилона, смотрел на вещи иначе. Он верил в здравый смысл и широкую душу народа, и понимал, как важно заручиться его поддержкой. Для этого надо отбросить бичи, которыми ежедневно кровали крестьянские спины, дать народу хлеба, масла и мяса и избавить его от голода. Но ведь можем дорок лишь миштурный блеск собственных речей они суть бы державы. Если бы в этот момент чудом удалось раздвинуть занавеси в покоях царских чиновников, то можно было бы убедиться, насколько далеки их стремления от надежды и мысли единому рума. Вот дворец оновника, ведовшего дорогами. Слуги суетятся вокруг своего господина, облачая его в парадные платья. Перед ним с табличкой в руках стоит писец и бдительно следит, чтобы его светлость не пропустил ни единого слова из выступления, которое он затверживал на изусть, и которым манировал сашеломица моего един Аррума, этого признанного оратора и тонкого ценителя красноречия. Подходящий момент доказать перед лицом избранных мужей всего Вавилона, что не один верховный судья наделён мудростью и даром ясного слова, Что же касается персидской угрозы, то она весьма мало заботит счастливного сановника. Сановник, на попечении которого было хозяйство страны, питал слабость к знакам отличия и не упускал случая выставить их на всеобщее обозрение, и теперь он прежде всего распорядился увесить себя ригалиями. Его не оставила равнодушным весть о продвижении Кира. Несмотря на слабость к красивым вещам, Виль может отличался рассудительностью и преданностью от Чизни и мечтал прибавить к перешедшим к нему по наследству наградам и собственной высший знак отличия за доблесть проявленную в бою за Родину. Сановника по внутренним делам перед каждым заседанием совета, кроме забота о делах государства, одолевали хлопоты, со стороны, может быть, и пустяшные, но по-человечески понятные, и проистекавшие главным образом из-за беспокойства о том, чтобы его особо выглядело достойно. За какие только грехи боги покарали его!» Воз коставленного халдея нельзя было представить себе безухоженной бороды у него же несмотря на презрение она не желала расти бедняга носил накладную бороду доставлявшую ему массу неудобств вот и теперь ему пришлось вытерпеть из-за неё ужасный ад презираю ухищрения цирюльника борода никак не держалась на своём месте Лишь когда порядком намучившись её оделось наконец закрепить, сыновник отправился во дворец, иначе он не мог бы показаться на глаза царю. Главный казначей часами проставил перед зеркалом и не мог налюбоваться на подарок царицы золотого скоробей, который он носил на золотой цепочке. Царица удостоила его этой награды за образцовую заботу о сонме царских наложниц, и с тех пор он многозначительно улыбался, с тем яс произвести впечатление человека, связанного с царицей тайными узами. Сановник по делам правосудия Получивший пост по наследству от отца, являлся на заседания в парике, хотя это и противоречило введённому Алтасаровым новшеством. Однако за пышными милоконами париках удобно было прятать личок, когда приходилось бледнеть или краснеть при намёках на беззаконие, творящееся в стране. Сыновник пользовался славой самого отъявленного взяточника во всём в Амилонь. Хранителю печати достался в награду золотой кинжал Его бесило, что на совещаниях в царском дворце запрещено являться при оружии. Это лишало его возможности покрасоваться перед другими. Вилмож же втайне негодовал, что Волтосар не подарил ему вместо кинжала перстень-печатку с бесценным цифонским рубином или топазом, который больше пристал бы сану. Кинжалы следует давать военачальникам, те могут постоянно носить их при себе. Распорядитель протокола не думал об украшениях. Его заботили мысли о дочери, бывшей замужем за ледийским князем. В случае войны князю, по видимому, придётся покинуть Вовелон, а с ним уедет в чужие края и дочь. В городе упорно ходили слухи, что царь потребует изгнания всех иноземцев, и те угрозы могут прежде всего обернуться против ледийцев, которых Кир, по горив, Говорят, набирая теперь в свою армию, лидийцы стали ныне врагами Вавилонии. Распорядитель протокола, готовец идти во дворец, мучительно подыскивал достаточно веские доводы, чтобы выградить своего зятя и уберечь дочь».